Глава 5 На каждой стадии заключения он знал, или ему казалось, что он знает, в каком именно месте он находится, несмотря на то, что окон в здании не было. Возможно, была небольшая разница в давлении воздуха. Камеры, где охранники его избивали, были ниже уровня земли. Комната, в которой его допрашивал О'Брайан, Была высоко, рядом с крышей. Это место было под землей на много метров, настолько глубоко, насколько возможно было опуститься. Камера была больше, чем большинство камер, где он побывал. Но он едва замечал, что его окружают. Все, что он заметил, — это два небольших покрытых зеленым сукном стола прямо перед ним. Один был от него всего в метре или в двух, другой подальше около двери. Он был привязан прямо к стулу так крепко, что не мог двигаться, даже пошевелить головой. Какая-то подкладка сзади удерживала его голову, заставляя смотреть только прямо перед собой. С минуту он оставался в одиночестве, затем дверь открылась и вошел О'Брайан». «Как-то раз вы спросили меня, — начал Убрайан, — что такое комната 1-0-1?» я сказал, что вы уже знаете ответ. Его знает каждый. Ничего нет в мире хуже, чем то, что происходит в комнате 1-0-1». Дверь снова открылась. Вошел охранник, который нес какую-то конструкцию из проволоки и коробки или чего-то типа корзины. Он поставил принесенное на стол подальше. Из-за положения, в котором стоял О'Брайан, Уинстон не мог разглядеть, что это было. — Самое плохое на свете, — сказал О'Брайан, — для каждого человека свое. Это может быть захоронение заживо, смерть на костре, или когда человек тонет, или когда его сажают на кол, или пятьдесят прочих смертей. Есть и случаи довольно банальных вещей, даже не смертельных. Он немного подвинулся в сторону, чтобы Уинстон смог лучше разглядеть предмет на столе. Это была продолговатая проволочная клетка с ручкой наверху, за которую ее можно было нести. К передней ее части было прикреплено нечто, напоминающее маску для фехтования с вогнутой стороной наружу. Хотя клетка была от него на расстоянии трех-четырех метров, он увидел, что она по всей длине разделена на два отделения, и в каждом из них были какие-то существа. Это были крысы. — В вашем случае, — продолжал Убрайан, — самое плохое в мире — это крысы. Дрожь от некоего предчувствия, страх от того, что он не мог знать наверняка, пронзил Уинстона, как только он впервые взглянул на клетку. Но в этот момент он неожиданно понял назначение напоминающего маску предмета в начале клетки. Казалось, что все внутри у него перевернулось. — Вы не можете этого сделать! — выкрикнул он высоким, надтреснутым голосом. — Не можете! Не можете! Это невозможно! — Вы помните, — сказала Брайан, — те минуты, когда вас во сне охватывала паника. Перед вами была черная стена, а в ушах стоял рев. За стеной происходило нечто ужасное. Вы понимали, что знаете, что это такое, но не решались себе признаться. За стеной были крысы. — О, Брайан! — проговорил Уинстон, стараясь контролировать свой голос. — Вы же знаете, в этом нет необходимости. «Что вы хотите, чтобы я для вас сделал?» О'Брайан не дал прямого ответа. Он вновь заговорил в манере школьного учителя, которую иногда на себя напускал. Он глубокомысленно смотрел куда-то вдаль, словно обращался к аудитории, находившейся за спиной Уинстона. «Более самой по себе, — сказал он, — иногда недостаточным. Бывают случаи, когда человек противостоит боли вплоть до самой смерти. Но для каждого существует что-то невыносимое, что он не может перенести даже в мыслях. Мужество и трусость здесь ни при чем. Если ты падаешь с высоты, схватиться за веревку — это не трусость. Если ты выплываешь из водных глубин, наполнить легкие воздухом — это не трусость. Это всего лишь инстинкт, который не сломить. То же самое касается крыс. Для вас они невыносимы. Это та форма давления, которой вы не можете противостоять, даже если захотеть. Вы сделаете то, что от вас требуется. — Ну что это? Что это такое? Как смогу я это сделать, если не знаю, что именно? О, Брайан поднял клетку и перенес ее на ближний стол. Здесь, на сукне, он аккуратно ее установил. Уинстон слышал, как кровь пульсирует у него в ушах. Ему стало казаться, что он сидит в абсолютном одиночестве. Он был посреди огромной пустынной равнины, плоской пустыни, залитой солнцем, где все звуки доходили до него с невероятно далекого расстояния, тогда как клетка с крысами была от него в двух метрах. Это были огромные крысы. Крысы в том возрасте, когда их морды приобретают тупую форму и становятся свирепыми, когда их шерсть вместо серой становится коричневой. «Крыса!» заговорил брайан продолжая обращаться к невидимой аудитории хоть и относится к грызунам но при этом плотоядная вы об этом знаете вы слышали что иногда происходит в бедных кварталах этого города на некоторых улицах женщины боятся оставлять младенца одного дома даже на пять минут крысы обязательно на него нападут Они очень быстро обдерут его до костей. Еще они нападают на больных или умирающих. Распознавая беспомощного человека, они демонстрируют удивительные умственные способности. Из клетки раздался виск. Уинстону показалось, что он идет откуда-то издалека. Крысы дрались. Они старались добраться друг до друга через перегородку. Еще он услышал глубокий стон отчаяния. Казалось, что он тоже идет откуда-то со стороны. Убрайан поднял клетку и, поднимая что-то в ней, нажал. Раздался резкий щелчок. Уинстон сделал отчаянные усилия, стараясь оторвать себя от стула. Бесполезно, все части его тела, даже голова, были закреплены неподвижно. Убрайан придвинул клетку ближе. Она была теперь на расстоянии менее метра от лица Уинстона. «Я нажал первый рычаг», — сказал Убрайан. «Вы понимаете, как устроена эта клетка. Маска закрепляется вокруг головы, не оставляя выхода. Когда я нажму другой рычаг, дверцы клетки поднимется. Эти изголодавшиеся звери пулей вылетят оттуда. Видели ли вы когда-нибудь, как крыса подпрыгивает в воздухе? Они прыгнут прямо вам на лицо и будут прогрызать его. Иногда они для начала выгрызают глаза, иногда прорываются сквозь щеки и съедают язык. Клетка приблизилась, она придвинулась вплотную. Уинстон слышал череду пронзительных визгов, которые, как казалось, раздавались в воздухе у него над головой. Но он яростно боролся с паникой думать, думать, даже если осталась доля секунды, думать. Надежда только в этом. Внезапно затхлый запах этих тварей ударил ему в ноздри. Изнутри поднялась сильная тошнота, он едва не потерял сознание, в глазах потемнело, На какой-то миг он потерял рассудок, превратившись в вопящего зверя. Однако ему удалось выбраться из темноты, уцепившись за мысль. Был только один путь, один единственный путь — спастись самому. Он должен поставить на свое место другого человека, тело другого человека поставить между собой и крысами. Ободок маски приблизился уже настолько, что заслонил все остальное. Проволочная дверца была в двух пядях от его лица. Крысы знали, что сейчас будет. Одна из них прыгала вниз-вверх, другая — закоренелый старый знаток канализационных труб, поднялась, положив розовые лапки на прутье решетки и свирепо принюхиваясь. Уинстон видел ее усики и желтые зубы. Снова чернота паники одолела Уинстона. Он был ослеплен, беззащитен, не способен рассуждать. «Китайской империи это было обычное наказание», — сказал Убрайан нравоучительно как обычно. Маска приближалась к лицу. Проволока дотронулась до щек. И тут нет ни облегчения, всего лишь надежда, крошечный лучик надежды — Слишком поздно, возможно, слишком поздно, он вдруг понял, что в целом мире существовал только один человек, на которого он мог перевести это наказание. Только одно тело, которое он мог поставить между собой и крысами, и он отчаянно закричал снова и снова «Сделайте так, Джулия! Сделайте так, Джулия! Не мне, Джулия! Мне все равно, что вы с ней сделаете! Разорвете ей лицо, растерзаете до костей! Не меня, Джулию! Не меня!» Он падал назад в бездонные глубины, прочь от крыс. Он все еще был прикреплен к стулу, но он проваливался через пол, через стены здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в открытый космос, в проходы между звездами. Но все время прочь, прочь, прочь, прочь от крыс. Он был за сотни световых лет, но О'Брайен все еще стоял рядом. Все еще чувствовался на щеке холод проволоки, но сквозь обволакивающую его темноту он услышал металлический щелчок, и он понял, что с этим щелчком дверь клетки не открылась, а закрылась. Глава 6. Кафе под каштаном почти никого не было. Луч заходящего солнца падал через окно на пыльные столы. Было пятнадцать часов тихое время. С телеэкранов сочилась металлическая музыка. Уинстон сидел в своем обычном углу, посматривая в пустой стакан. Время от времени он бросал взгляд на огромное лицо, взирающее на него с противоположной стены. «Большой брат следит за тобой», — гласила надпись. Официант без вызова подошел к нему и наполнил его стакан джином «Победа», добавив несколько капель из другой бутылки с трубочкой в пробке. Это был сахарин с ароматом гвоздики, фирменный напиток этого заведения. Уинстон слушал звуки с телеэкрана. В настоящий момент это была только музыка, но не исключено, что в любой момент могли начать передавать специальный выпуск из Министерства мира. Новости с Африканского фронта были в высшей степени беспокойные. Он то дело в течение дня переживал из-за новостей. Армия Евразии... Океания была в состоянии войны с Евразией. Океания всегда была в состоянии войны с Евразией. Продвигалась в южном направлении с ужасающей скоростью. В полуденном бюллетене не упоминалось никакая конкретная местность, но вполне вероятно, что уже месяц как идут бои в районе реки Конго. В опасности были Браззавиль и Леопольдвиль. Не нужно было смотреть на карту, чтобы понять, какое это имело значение. Это был не просто вопрос потери Центральной Африки. Впервые за всю войну под угрозой оказалась вся территория Океании. Сильные эмоции, не то чтобы страх, но некоторого рода неопределенное возбуждение нахлынули на Уинстона. а потом отошли. Он перестал думать о войне. В эти дни он не мог сфокусироваться ни на одном предмете дольше, чем на несколько минут. Он поднял стакан и осушил его одним глотком. Он, как всегда, вздрогнул от джина и даже слегка срыгнул. Выпитое было отвратительно. Гвоздика и сахарин, тошнотворные уже сами по себе, не перебивали тупого мыслянистого запаха. Но хуже всего было то, что запах джина, не оставлявший его ни днем, ни ночью, был неизменно связан в его сознании с запахом тех, он никогда их не называл, даже в мыслях, и делал все возможное, чтобы не воспроизводить в голове их образ». Они были для него чем-то почти неосознанным, парящим перед его лицом. Они были запахом, въевшимся ему в ноздри. Когда Джин в нем поднимался, он рыгал, приоткрыв розовые губы. С тех пор, как они его освободили, он располнел. К нему вернулись прежние краски и даже более того. Черты его лица стали крупнее. Кожа на носу и скулах огрубела и покраснела, даже лысина стала ярко-розовой. Официант вновь без приглашения принес шахматы и свежий экземпляр «Таймс», который был раскрыт на страничке с шахматными задачами. Затем, увидев, что стакан Уинстона пуст, он принес бутылку джина и наполнил его. Заказывать не было необходимости, его привычки изучили». Шахматы его всегда поджидали, столик в углу всегда был для него зарезервирован, даже когда в заведении было полно народу, столик оставался только для него. Никто не хотел, чтобы его заметили сидящим с ним поблизости. Его даже никогда не волновало, сколько он выпил. Приходило время, интервалы были неопределенными, И ему приносили грязную бумажку, которую они называли счетом. Но у него сложилось впечатление, что они всегда брали с него меньше. А если бы и наоборот, то это не имело для него значения. Теперь у него всегда было много денег. Была у него и работа синекура, более высокооплачиваемой, чем его старая работа. Музыка на телеэкране прекратилась и вступил голос. Уинстон поднял голову послушать. Хотя это не были сводки с фронта. Всего лишь короткое объявление Министерства изобилия. Оказывается, в предыдущем квартале план десятой трехлетки по производству шнурков был перевыполнен на 98%. Он изучил шахматную задачу. и расставил фигуры. Окончание было замысловатое — с парой коней, чтобы белые поставили мат в два хода. Уинстон посмотрел на портрет большого брата. — Белые всегда ставят мат, — подумал он с некоторого рода туманным мистицизмом. — Всегда, без исключения. Так все устроено. Ни в одной шахматной задаче, сколько существует мир, черные никогда не выигрывали. Разве это не символизирует вечный, неизменный триумф добра над злом? Огромное лицо, полное спокойствия и силы, ответило ему взглядом. Белые всегда ставят мат. Голос с телеэкрана сделал паузу и продолжил иным, более важным тоном. «Предупреждаем, не пропустите важные сообщения в 15.30! В 15.30! Сообщение чрезвычайной важности! Не пропустите! В 15.30!» Снова вступила позвякивающая музыка. У Уинстона дрогнуло сердце. Это сообщение с фронта. Инстинкт подсказывал ему, что будут плохие новости. Весь день с короткими приступами возбуждения он то и дело возвращался к мысли о сокрушительном поражении в Африке. Казалось, он видел воочию, как армии Евразии огромной роящейся толпой пересекает извечно нерушимые границы и разливается по всей Африке до самых ее концов, как полчища муравьев. И почему это... Не смогли их обойти как-нибудь с фланга. Очертание побережья Западной Африки живо предстало перед его мысленным взором. Он взял белого коня и сделал им ход, пересекая границу. Здесь подходящее место. Даже при виде Черной Орды, бегущей в южном направлении, Он разглядел иную силу, мистическим образом собравшуюся и внезапно врезавшуюся им в тыл, отрезав им связи по суше и по морю. Он чувствовал, что своим желанием он дает этой силе реальное существование. Но действовать нужно быстро. Если они смогут установить контроль над всей Африкой, если они разместят свои аэродромы и базы подводных лодок, На мысе Доброй Надежды океания будет разрезана пополам, а это может означать что угодно. Поражение, развал, передел мира, падение партии. Он сделал глубокий вдох. Странные чувства. Смесь чувств, или, говоря точнее, не смесь, а довольно последовательно уложенные слои чувств, главенствующие положение, среди которых невозможно было определить, Боролись в нем друг с другом. Спазм прошел. Он поставил белого коня обратно на его место, но какое-то время не мог приступить к серьезному анализу шахматной задачи. Мысли его опять были где-то далеко. Почти неосознанно он нарисовал пальцами на пыльном столе «Два плюс два равняется пяти». «Они не могут влезть тебе внутрь», — сказала она тогда. «А они, оказывается, могут». «То, что происходит с тобой здесь, останется навсегда», — сказал тогда Убрайан. «И это правда. Существуют такие вещи, такие твои действия, от которых ты никогда не оправишься». Своей груди что-то убито, выезжено, вытравлено. Он видел её, даже говорил с ней. Никакой опасности в этом не было. Он знал, так подсказывал ему инстинкт, что их теперь мало интересует, что он делает. Он мог бы договориться и встретиться с ней еще раз, если бы кто-то из них этого захотел. На самом деле они встретились случайно. Произошло это в парке, противным мартовским днем с пронизывающим ветром, когда земля казалась железной, а трава мертвой, и не было нигде ни одного бутончика, за исключением нескольких крокусов, которые вылезли наверх, чтобы ветер разорвал их на части». Он шел торопливо, руки закоченели, глаза слезились, когда метрах в десяти увидел её. Его сразу поразило, что она так сильно изменилась, но определить, чем именно, было трудно. Они прошли мимо друг друга, никак не отреагировав. Потом он обернулся и последовал за ней без особого энтузиазма. Он знал, что теперь опасности не было, никто ими не интересовался». Она не разговаривала, с шла наискосок, прямо по траве, будто старалась от него избавиться. Потом, казалось, смирилась с тем, чтобы он шел сбоку. Вскоре они оказались среди ободранных кустов без листвы, абсолютно бесполезных, так как эти кусты не укрывали ни от посторонних взглядов, ни от ветра. Они остановились, было зверски холодно. Ветер... Свистел в ветвях и трепал редкие грязного вида крокусы. Он обнял ее за талию. Телеэкранов поблизости не было, но спрятанные микрофоны, наверное, были. Кроме того, их могли увидеть. Это не имело значения, ничего не имело значения. Они могли лечь сейчас на землю и заняться тем самым, если бы захотели. При одной мысли от этого плоть его застыла от ужаса. Она никак не ответила, когда он сжал ее руку, она даже не попыталась высвободиться. Теперь он понял, что в ней изменилось. Лицо ее стало желтовато-болезненным. Длинный шрам, отчасти скрытый волосами, проходил через лоб к виску, но изменило ее не это. Дело в том, что талия у нее стала толще, и, как это ни странно, затвердевшей. Ему вспомнилось, как однажды после взрыва ракеты он помогал тащить труп из руин, и как он был удивлен не только его невероятным весом, но и его твердостью, как неудобно его было держать, отчего он походил больше на камень, чем на плоть. Такое же было... ощущение от ее тела. Ему пришло в голову, что и кожа у нее теперь совсем другая, не такая, как раньше. Он не сделал попытки ее поцеловать, они не разговаривали. Когда они шли обратно по траве, она впервые прямо посмотрела на него. Она бросила на него всего лишь один взгляд, но в нем было презрение и неприязнь. Он не знал, пришла ли эта неприязнь исключительно из прошлого или была вызвана еще и его обрюзгшим лицом и слезящимися от ветра глазами. Они сели на железные стулья, сели рядом, но не вплотную. Он видел, что она готова заговорить. Она подвинула на несколько сантиметров свою уродливую туфлю, намеренно сломав веточку. Ему показалось, что нога ее стала шире. «Я тебя предала», — сказала она напрямую. «Я тебя предал», — сказал он. Она бросила на него еще один неприязненный взгляд. «Иногда», — проговорила она, — «они угрожают тебе тем, чего ты не можешь вынести, о чем тебе даже думать невыносимо. И тогда ты говоришь, не делайте это со мной, делайте с кем-то другим, с кем- то и с тем-то. И ты можешь себе притворяться, что это был только трюк, и что ты просто так сказал, чтобы они перестали, а на самом деле ничего такого не хотел. Но это неправда. В тот момент, когда это происходит, ты этого хочешь. Ты думаешь, что это единственный путь, что только так ты можешь спасти себя, и ты готов спастись. Именно таким образом ты хочешь, чтобы это произошло с другим человеком. Тебе плевать на то, что страдать будет другой. Ты думаешь только о себе. «Ты думаешь только о себе», — эхом повторил он. «А после этого ты не испытываешь к этому другому человеку тех же чувств, которые испытывал раньше?» «Нет», — согласился он, — «не испытываешь». Казалось, говорить больше было не о чем. От ветра их тонкие комбинезоны прилепились к телу, Сразу же почувствовалась неловкость из-за того, что они сидят и молчат. К тому же было холодно сидеть без движения, она сказала, что ей пора на метро и поднялась. — Нам нужно еще встретиться, — предложил он. — Да, — отозвалась она, — нужно еще встретиться.